был крест ее матери, тот самый, что она подарила рыцарю во время путешествия с ним, как залог признательности и расположения. — Ливерань, — сказала она, — это опять вы. — Если так, прощайте. Зачем вы ослушались меня? Он упал на колени и обнял ее стан. У Консуэла не хватило сил оттолкнуть это пылкое и благоговейное объятие. — Если вы меня любите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 Но черное покрывало посланцев тайного судилища внезапно упало на ее лицо. Рука незнакомца оторвалась от ее руки. Консуэла почувствовала, что ее куда-то уводит, молча, без явного раздражения и гнева, но с большой поспешностью. На миг ее подняли с земли, и под ногами у нее закачалось дощатое дно лодки. Лодка долго плыла по ручью, но никто не заговаривал с консуэла, и когда повязка была снята с ее глаз, она увидела, что находится в подземной зале, той самой, где она впервые предстала перед судом невидимых. Глава 31. Их было семеро, как и в первый раз. Семь человек в масках, безмолвных, непроницаемых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 начал говорить. «Слушай меня внимательно», — сказал он. «Я говорю с тобой от имени всех тех, кого ты здесь видишь. Это их ум, и, если можно так выразиться, их дыхание вдохновляет меня. Сейчас я изложу тебе их доктрины». Отличительная черта религии древности — та, что у них есть две стороны. Одна внешняя и всем доступная, другая внутренняя и тайная. Одна есть дух, другая — форма или буква. Под материальным и грубым символом скрывается глубокий смысл, возвышенная идея. Египет и Индия — два основных типа древних религий, родоначальники доктрин в чистом виде. В них проявляется в высшей степени эта двойственность, необходимый и роковой признак младенческого состояния обществ и тех бедствий, которые связаны с развитием человеческого гения. Ты только что узнала, в чем состояли великие таинства Мемфиса и Эллифсина. И теперь тебе понятно, почему науки, духовное, политическое и общественное, сосредоточенные наряду с тройным могуществом, религиозным, военным и промышленным, в руках иерофантов, не дошли до низших классов этих древних обществ. Мемфис — один из религиозных центров Древнего Египта. Элевсин — город Блисофин, где совершались праздники с мистическими обрядами, посвященными богиням Деметрии и Персефоне и богу Дионису. Иерофанты, старшие жрецы, участвовавшие в алепсинских мистериях. Идея христианства, окружённая более ясными, более понятными символами, явилась в мир, чтобы обогатить душу народа познанием истины и светом веры. Но вскоре власть духовенства, неизбежное зло всех религий, складывающихся среди раздоров и опасностей, снова попыталась затемнить догму, а затемняя, исказила ее. Вместе с мистериями вернулось идолопоклонство, и на тягостном пути развития христианства иерафанты апостольского Рима, такова была Божия кара, утратили божественный свет и сами впали во мрак, куда хотели вергнуть людей. Отныне развитие человеческого разума пошло в направлении, противоположном тому, каким оно шло в прошлом. Храм перестал быть святилищем истины, как это было в древние времена. Суеверие и невежество, грубый символ, мертвая буква воцарились на алтарях и тронах. Разум спустился, наконец, в те классы, которые принижались так долго. Бедные монахи, неизвестные ученые и смиренные кающиеся, добросердечные проповедники первоначального христианства, сделали тайную и гонимую религию приютом неведомой истины. Они старались приобщить людей из народа к религии равенства, и от имени святого Иоанна проповедовали новые Евангелие, то есть более свободное, смелое и чистое толкование христианского откровения. Святой Иоанн, по библейской легенде, один из апостолов Иисуса Христа, считается автором Четвертого Евангелия, Апокалипсиса и Трех Посланий. Тебе известна история их трудов, их борьбы и их мучеников. Известны страдания народов, пламенные вспышки их вдохновения, грозные приступы гнева, Печальные минуты уныния и неистовые пробуждения. Тебе известно также, что после всех этих усилий, то страшных, то возвышенных, они с героическим упорством продолжают избегать мрака и искать путей Божьих. Уже близко время, когда завеса храма будет разорвана навсегда, и толпа ринется туда, чтобы унести святилище Ковчега Завета символы исчезнут, и доступ к истине не будет больше охраняться драконами религиозного и монархического деспотизма. Каждый человек будет иметь возможность идти по дороге к свету и приближаться к Богу, насколько позволит сила его души. Никто не скажет больше своему брату, будь невежествен и унижайся, закрой глаза и подчинись Игу. Напротив того, Каждый человек сможет попросить себе подобного, чтобы тот помог ему своими глазами, сердцем, руками проникнуть в тайники священной науки. Но время это ещё не настало, и ныне мы приветствуем лишь робкую его зарю, трепещущую на горизонте. Время тайной религии всё ещё длится. Наша задача ещё не выполнена. Мы всё ещё скрываемся в храме, где куём оружие, чтобы суметь отстранить врагов, стоящих между народами и нами. И все еще вынуждены держать на запоре наши двери и наши уста, чтобы никто не мог прийти и вырвать у нас ковчег завета, спасенный с таким трудом и хранимый для всех людей. Итак, ты принята в новый храм. Но храм этот пока еще крепость которая отстаивает свободу уже много веков и все еще не может ее завоевать. Вокруг нас война. Мы хотим быть освободителями. Но пока что все мы еще только ратники. Ты пришла сюда принять братское причастие, знамя спасения, символ свободы, и, быть может, погибнуть вместе с нами. Вот какова избранная тобой судьба.